Судебный следователь ясно видел, что имеет в лице Гиршфельда опасного противника, опытного дельца и юриста, а потому и готовился сделать на него нападение во всеоружие обвинительных данных, обеспечивая тем себе заранее победу. Князь Владимир и Агнеса Михайловна на самом деле и после примирения с Николаем Леопольдовичем, несмотря на то, что получали как от него, так и от Стефании Пауны, хотя и небольшие, но довольно частые подачки, несколько раз снова перебегали на сторону барона Розена и по его наущению являлись к следователю и давали показания против Гиршфельда. Стоило для этого только адольфа Адольфовичу Попасть к ним в то время, когда полученная не особенно давно подачка от Николая Леопольдовича была истрачена, а просить новую было рано, и предложить со своей стороны несколько десятков рублей. При получении новой подачки от Гиршфельда являлся новый визит к следователю и новые показания, опровергающие последние «Это ничего не значит», — толковал Агнессия Михайловна князь. «Сам Орефьев мне сказал, что на предварительном следствии свидетели имеют право сколько раз ему угодно изменять свои показания, а там мы посмотрим. от Отчего же нам не воспользоваться нашим правом и не получать за это деньги?» Во Владимире сказывался ученик Николая Леопольдовича. «Вообще князь за последнее время страшно упал нравственно». У него появилась прямо какая-то мания у кого бы то ни было и каким бы то ни было способом урвать денег. Сумма для него была безразлична, будь это десятки рублей или даже десятки копеек. В последний год своей все же сравнительно роскошной жизни он был какими-то судьбами, несмотря на то, что состоял под опекой, избран в товарищи председателя одного вновь возникшего в Петербурге благотворительного общества – и председателем которого состоял, впрочем, тоже один доктор. Когда собственные деньги князя иссякли и наступила почти нищета, он без церемонии принялся за деньги бедняков и затратил из сумм общества на свои надобности около тысячи рублей, но, к счастью, вовремя был остановлен. Дело перешло к прокурору, ну, потом было замято, и растрата князя, конечно, исключенного из общества – была пополнена членами. Причинами такого видимого и быстрого нравственного падения князя Владимира Александровича VI были, с одной стороны, его воспитание, отсутствие каких-либо нравственных правил, его положительная неподготовленность к трудовой жизни, отсутствие не только образования, но даже элементарных знаний, С другой же наступившее безденежье, вызвавшее вдруг страшное сознание своей положительной беспомощности, пробудившее дурные инстинкты его натуры в мелочах, ставшие заметными для окружающих, так как известно, что крупные подлости, совершаемые под аккомпанемент «золотого звона», заглушаются этой дивной мелодией. Они вовсе не замечаются, или же на них сквозь пальцы смотрит современное общество. Безденежье подействовало на князя настолько угнетающе, что он стал трусом, чего прежде за ним не замечалось. Следующий почти анекдотический факт красноречиво подтвердил это его новое качество. Месяца через три после его примирения с Гиршфельдом Последний захватил его с собой в загородную поездку, поужинать в холостой компании. Кроме Николая Леопольдовича и князя поехали Оревьев и Неведомый. После ужина, за которым было достаточно выпито, компания возвращалась в город. Полупьяный князь повздорил за что-то с Дмитрием Вячеславовичем и назвал его «прихлебателем». Возбешенный неведомый моментально схватил князя за шиворот и несколько раз ударил лицом о дверцу ландов в котором они ехали. Владимир схватился рукой за окровавленное лицо и плаксивым голосом обратился к Гиршвильду. «Дайте мне, Николай Леопольдович, 25 рублей, чтобы я мог купить револьвер и убить этого подлеца!» Компания расхохоталась. Князь, просидев целую неделю дома с обвязанным лицом и получив за это время с Гиршфельда через Агнесу Михайловну 25 рублей, был очень доволен, револьвер не купил и вскоре примирился с Дмитрием Вячеславовичем. агнес Михайловна, полуубежденная доводами Владимира, соблазненная возможностью получать деньги из двух мест и таким образом быть сравнительно обеспеченной, все-таки совершала свои визиты к судебному следователю и давала показания, продиктованные ей бароном, со страхом и трепетом. Ее в особенности пугало то обстоятельство, что Николай Леопольдович рано или поздно узнает их двойную игру и тогда прощая обещанные десять тысяч, на которые у нее даже была бумага. Николай Леопольдович действительно выдал ей такую бумагу, обеспокоены известиями, полученными им стороной из суда о положении его дел. Это было вскоре после примирения с князем. Он просил ее повлиять на последнего, в смысле дачи им благоприятных для него показаний, как по своему делу, так и по делу Луганского, и обещал ей за это, по благополучном окончании обоих дел, выдать эту сумму. Об этой бумаге знал и князь. Во время одной из первых перебежек одного Владимира на сторону барона Зыкова еще крепилась и была на стороне Гиршфельда. Он проболтался Адольфу Адольфовичу о существовании подобного обязательства. Барон тотчас же сообразил, что такая бумага в руках следователя явилась бы сильной уликой против Николая Леопольдовича и поручил князю достать ему ее во что бы то ни стало, обещая уплатить за нее тысячу рублей наличными деньгами. Князь обещал, но попросил задатка. Осторожный и скупой барон отказал, и Шестов снова переметнулся на сторону Гиршфельда. В озлоблении на Розена он проболтался с Агнеси Михайловне о его предложении. так перепугалась, она не могла поручиться, что князь, подкупленный снова подачкой барона, не отнимет у нее эту бумагу или просто не выкрадет ее у нее. «Отдать матери» мелькнуло в ее уме, но она не хотела, чтобы мать знала о существовании этой бумаги. И кроме того, Мария Викентьевна была далеко не аккуратной, у нее никогда ничего не было заперто, и князь, бывая в ее доме, мог свободно стащить драгоценную бумагу, на которую Зыкова возлагала все свои последние надежды. Под влиянием минуты она решила передать ее на сохранение тому же Николаю Леопольдовичу. Задумано? Сделано. Он не обманет. «И так дело, наверное, кончится благополучно, его не подденут», – размышляла она дорогой к Гиршфельду. Откровенно рассказала она ему причину своего решения возвратить ему его обязательства. «Я возвращу его вам по первому вашу требованию», – с чувством пожал ей руку Николай Леопольдович. «Поверьте мне, что за ваш честный благородный поступок вы получите от меня гораздо больше обещанного». Он при ней запер бумагу в несгораемый шкаф. «Прошу вас, не говорите об этом Владимиру», — тотчас сказала она. «Стану с ним разговаривать». Я на него давно махнул рукой. Да и показания его для меня безразличны. Он стал совсем идиотом. «Кто ему поверит, чью бы пользу он не показывал? Вы? Другое дело». В этот же визит она получила от него 50 рублей. «Это для ваших деток», — ласково сказал он, подавая деньги. Она рассыпалась в благодарностях. это обстоятельство долго удерживало ее на стороне Гиршфельда, и лишь после долгой борьбы она, убежденная князем и соблазненная деньгами барона, решилась дать несколько показаний против Николая Леопольдовича, которые, впрочем, как и князь Владимир, через несколько дней опровергла противоположными. Каждый раз после данного ей под диктовку Розена показания она решила попросить Гиршфельда возвратить ей документ, бегала к нему с этой специальной целью, но, увы, у нее не поворачивался язык. Николай Леопольдович не был еще не только привлечен в качестве обвиняемого, но даже ни разу не вызвал судебным следователем, хотя какими-то судьбами находил возможность следить за малейшими подробностями следствия и знал двойную игру. Агнеса михайловны но ну, не подавал ей об этом вида. Хорошо еще, что она дура возвратила документ, а то бы еще пришлось ей же платить за все ее каферазы, рассуждал он сам с собой в минуты, когда на него находил уверенность, что он выйдет сухим из воды. Минуты эти время от времени стали появляться реже, продолжительность производства следствия начала его тревожить. «Чего они копаются?» — думал он, и холодный пот выступил на его лбу. Перспектива возможности привлечения в качестве обвиняемого и даже осуждения стала нередко мелькать в его уме. «О, стяки!» — гнал он себя тревожные мысли, но все продолжал понемножку прикармливать Шестову и Зыкову, заставляя их давать у следователя те или другие показания. Глава 20 На Лахте. Был конец июля. Николай Леопольдович проводил это лето на Лахте. Так называется живописная деревенька, раскинувшаяся на берегу Невы, невдалеке от Взморья и лежащая в верстах в Симе от Петербурга. Она считается сравнительно дешевой дачной местностью, но все-таки доступна волне, то есть со всеми удобствами, только людям со средствами, имеющими возможность держать своих лошадей, так как сообщение с городом очень неудобно. Гиршфельд нашел нужным, в виду все продолжавшегося над ним следствия, провести это лето более скромным образом и в более уединенной местности, так как состояние его духа день ото дня становилось тревожнее, хотя из Москвы и получено было известие о прекращении местным прокурорским надзором дела по обвинению его в убийстве Князева» в ввиду объяснения самого покойного, записанного в скорбном листе Мариинской больницы, но от петербургского прокурорского надзора, видимо, ему не предстояло отделаться так легко и скобно. Следствие производилось и все более и более облекалось угрожающей таинственностью. Даже те верные люди, имевшиеся под рукой Николая Леопольдовича, не могли сообщать ему много о ходе его дела, Он был мрачно озлоблен и редко ездил в Петербург. Это состояние его духа и продолжительные отлучки из города не остались, конечно, без влияния на бюджет шестого языковой. Они переживали тяжелые дни им часто не на что было победать и накормить детей. Барон Розен требовал непременно достать ему обязательства Гиршфельда. А без этого, кроме месячных денег, не давал ни копейки, получаемых 50 рублей, более половины которых уходило на уплату за помещение. При бестолковом ведении хозяйства хватало не более как на неделю, остальные три приходилось проводить, как говорится, на пище святого Антония. Князь Владимир для изыскания денег пускался на все тяжкие. Один из его знакомых позабыл у него ящик с бильярдными шарами. Возвратившись за ними через несколько часов, он получил от безостенчивого хозяина лишь квитанцию судной кассы на позабытые шары. Даже верного поклонника своей сожительницы, ежедневно посещавшего ее и сужавшего нередко отнимаемыми ему собственной семьи рублевками, Владимир Васильевича Охотникова, не пощадил князь в своей погоне за деньгами. Воспользовавшись тем, что Агнесь не понадобилась на несколько дней швейная машина, чтобы шить детям кое-какое бельецо, он явился к жене Охотникова, Анне Александровне, упросил ее дать им на неделю ее машину, и когда та по доброте ее сердца согласилась, он увез ее, не завозя домой прямо с места, заложил в судной кассе и передал через несколько дней квитанцию Владимиру Васильевичу, связанной с Зыковой Видимо, более чем дружбой Последний безропотно положил ее в карман Ограничившись лишь заявлением князю Что его следовало бы за это побить В один из таких дней абсолютного безденежья В голове проснувшегося шестого Мелькнула, как ему, по крайней мере, показалась Гениальная мысль «Съезди-ка ты к Николаю Леопольдовичу!» «И попроси его уплатить тебе хотя часть по промессу», — обратился он к Агнессе Михайловне. Да, смутилась князь, этого не заметил. «Он не может отказать в уплате по документу», — продолжал он далее развивать свою мысль. можно наконец, пугнуть его тем, что я продам его розину. Ты пугни». «Ну как же я поеду? На какие деньги? Ведь на лахту не близко возразила она». Получение, по-моему, верное, значит, можно взять карету взад-вперед. Мы поедем вместе. Кстати, прокатимся, погода сегодня не особенно хороша, дождь. Но тем лучше, он дома, а в карете нас не замочит. Ты хочешь ехать со мной? Да, но к нему я не пойду, я подожду тебя у рощи не доезжая версты от деревни. Перспектива поездки в карете улыбнулась малодушной агнес Михайловне. Нас же когда-нибудь решится заговорить с ним об этом документе, подумала она. Положение же наше теперь в самом деле безвыходное. А может, он не только отдаст его, но и уплатит часть? Если же не даст по промессу, я сумею выклинчить у него рублей 50 мелькнула в ее уме надежда. Она согласилась ехать. Владимир побежал за каретой, которую нанял за 4 рубля. Они поехали. Князь, как говорил, вышел из кареты в конце рощи. Дождик, к счастью, перестал, Зыкова поехала далее. Николай Леопольдович был очень удивлен, увидев остановившуюся у его дачи карету и вышедшую из нее Агнесу Михайловну, однако принял ее очень ласково. Стефания Павловна, порядком скучавшая в этой чухонской яме, как она прозвала Лахту, даже очень ей обрадовалась. Приезжая застала всех завтракающими на террасе, и усадили за стол. Она, впрочем, не могла есть ничего и сидела, как на иголках. «А я к вам, Николай Леопольдович, по делу приехала переговорить», — наконец высказалась она. «Пожалуйста», — встал он из-за стола, сказал что-то шепотом жене и пошел в свой кабинет. Зыкова последовала за ним. Но «В чем дело?» — спросил он, когда они уселись в кабинете. «Я думала...» — «Я хотела...» — запуталась она. «Попросить вас, не можете ли вы уплатить мне теперь же часть по промессу?» «По какому промессу?» — удивленно холодным тоном спросил он ее. «Как по какому? Которые вы выдали мне в десять тысяч рублей. Покажите, пожалуйста, мне эту бумагу. Любопытно посмотреть, небрежно заметил он. ведь он у вас. Я вам отдала его на сохранение еще зимой? Испуганно заспешила она. У меня протянул Гиршильд. Как же это мной же выданный и неисполненный документ может находиться у меня же, а? Он злобно засмеялся. Она глядела на него полным необычайной тревоги взглядом. Он медленно встал, подошел к двери кабинета, отворил ее, внимательно осмотрел соседнюю комнату и запер дверь на ключ, потом подошел к одному из двух окон, бывшему открытым, и затворил его. «Довольно играть комедию», — подошел он после этого к Агнессе Михайловне. «Я не отказываюсь. Промес был у вас, а теперь хранится у меня». «Он был выдан вам» за то, чтобы вы стояли на моей стороне и влияли в том же смысле на князя. А что вы против меня показывали следователю по намущению за деньги Розена, вы думаете, я не знаю?» Он произнес все это злобным шепотом. Она сидела, как приговоренная к смерти. Слезы градом текли из ее глаз, оставляя темные полосы на сильно подкрашенном лице. «Как же вам не стыдно явиться за документом, «Нравственно, право на получение которого вы потеряли!» Она продолжала плакать молча. «Да не плачьте!» — более мягко продолжал он. «Если оба дела кончатся благополучно, я выдам вам ваши десять тысяч. Я знаю, что вы дали ваше последнее показание в мою пользу. Повторяю, выдам, но с условием, чтобы вы теперь уже не изменили мне до конца. Никогда!» сквозь слезы произнесла она. «Теперь же из принципа. вы наказание за ваше нахальство, а не дам вам ни гроша. Не говоря уже о промессе, его вы никогда не увидите». «Ну как же нам быть? Мы без копейки, — почти простонала она, — и ездите в каретах, — зло усмехнулся Николай Леопольдович. Она не оплачена. Вы надеялись на меня? Повторяю, сегодня... «Ни гроша!» Он отпер дверь кабинета, распахнул ее и вышел первый. Она, смущенная, утирая слезы, последовала за ним. «Прощайте», — резко произнес он, выйдя вместе с ней на террасу. «А Стефания Павловна растерянно проговорила она. Она ушла гулять с детьми. А потом пройдет к соседям», — ответил он. Последняя надежда Зыковой перехватить деньжонок у жены Гиршпильда рухнула. Она простилась с Николаем Леопольдовичем и уныло пошла садиться в карету. Карета покатила, подъехав к роще, по опушке которой прогуливался шестов. Она остановилась, князь Владимир отворил дверцу и быстро вскочил в карету. Последняя двинулась снова в путь. «Сколько?» — радостно спросил он. Но вдруг остановился, взглянув на заплаканное, поленявшее лицо Гнесса Михайловной. «Что случилось?» — тревожно спросил он. «Не дал ни гроша и даже не возвратил промесса!» — снова заплакала она. «Как не возвратил промесса?» «Да разве он у него?» — крикнул он. Зыкова созналась ему, прерывая плачем свой рассказ, что она из боязни чтобы он не передал бумаге Розану, «Отдала ее на сохранение Гиршфельду, а теперь последний, узнав о ее показаниях, отказался возвратить ее». «Дура!» — захрипел князь. В карете произошла безобразная сцена. Князь ругал, на чем свет стоит языку и даже два раза ударил ее. Она завизжала. Кучер, услыхав крик, остановился. Шестов опомнился. «Пошел!» — крикнул он кучеру, высунувшись из окна. Он продолжал уже пилить ее тихо. «Меня променяла! Продала! Гадина!» — шепел Владимир. Агнесса Михайловна упорно молчала. Наконец приехали в город. Возник вопрос, откуда взять денег для уплаты за карету. Князь уже довольно миролюбиво начал совещаться с Зыковой. Решили ехать к ее матери. Мария Викентьевна обругала их обоих и отказала наотрез. Не приготовила я еще денег вам на кареты. Аристократ какие подзаборные выискались, ворчала она. По счастью, явился дедушка Милошевич и выручил из беды. Шестов, успокоившись по вопросу об извозчике, снова сцепился с Агнесой Михайловной, но мария Викентьевна выгнала его вон. Он вызвал на лестницу антон Максимовича, выклинчил у него два рубля и ушел. Домой он явился поздно ночью, совершенно пьяный и без копейки. Глава 21 первая. Повестка. Прошло полтора месяца. Николай Леопольдович уже недели две, как перебрался с дачи на свою петербургскую квартиру. Был седьмой час вечера. В семье Гиршфельдов только что отобедали, не выходя из столовой, пили кофе. Николай Николаевич орефьев и Зыкова. Разговор, как за последнее время, почти постоянно вертелся на производимом следствии. Вперед не раздался звонок, Гиршфельд вздрогнул. «Кто бы то мог быть в такое время?» — заметил он, взглянув на часы. Какое-то тяжелое предчувствие сжало его сердце. «Вероятно, князь он хотел зайти», — вставила агнеса Михайловна. Причувствие Николая Леопольдовича сбылось, Зыкова ошиблась. Явился местный помощник пристава, который и пришел вместе с хозяином в кабинет. На лице полицейского офицера была написана «серьезная сосредоточенность». В столовой все как-то инстинктивно смолкли, Минут через десять помощник пристава, с лицом выражавшим сознание исполненного, хотя и неприятного, служебного долга, вышел из кабинета, сделал снова, как и при входе, общий поклон всем сидевшим в столовой и удалился, обрецая шпорами. столовый продолжал царить общее молчание. Из кабинета через несколько минут появился бледный гиршфельд с бумагой в руке. «Дождались». «В качестве обвиняемого», — глухим голосом произнес он, подавая бумагу Арефьеву, — «она оказалась врученную ему помощником пристава повесткой судебного следователя по важнейшим делам города Петербурга о явке через несколько дней для допроса в качестве обвиняемого» по 1681 и 1688 статьям уложения о наказаниях». Николай Николаевич взял повестку, мельком взглянул на нее и иронически улыбнулся. «Пустяки ни с чем отъедут», — хладнокровно произнес он. Такие следовательские блядья были для него привычным делом. Николай Желепольдович был потрясён Впередний снова раздался звонок, на этот раз это был Шестов, который быстро по своему обыкновению подошел к Гиршфельду. «Это из-за тебя все! Негодяй! Подлец!» — вдруг вскрикнул последний, или успел тот опомниться, как он влепил ему две здоровенные пощечины — Ошеломленный князь обвел окружающих удивленным взглядом. «Пошел вон, иначе я тебя убью!» Не унимался Николай Леопольдович, которого жена и Агнесса Михайловна держали за руки. Шестов обратился в бегство, ворча про себя ругательства и угрозы. Лакей Василий, преданный Гиршпельду человек, привезенный им из Москвы, небрежно подал ему пальто. Он за последнее время зная отчасти положение дел своего барина, не жаловал князя и даже называл его, конечно, заочно, прохвостом. «Каторжник, тебе и в Сибири места мало!» — крикнул Владимир из передней. Не успел он окончить этой фразы, как Василий со всего размаху ударил его по лицу, а затем, ловко схватив за шиворот, вытолкнул за дверь и запер ее на ключ». «Молодец!» — похвалил василий выскочивший на шум в переднюю и видевший всю эту сцену Оревьев. Николай Леопольдович сидел на диване в столовой, молчал и тяжело переводил дыхание. После возбужденного состояния, в которое его привело появление князя Шестого, наступила реакция, он совершенно ослаб слушайте да ведь это же ребячество! Чего вы, как какая-нибудь баба, чуть в истерику не падаете?» — стыдил его возвратившийся в столовую Орехьев и рассказал им в передней сцену. Гиршфельд печально улыбнулся. «Однако надо будет с ним помириться, он будет нужен на суде», — сообразил он слух. «Эк, хватили на суде», — усмехнулся Николай Николаевич, — «до суда и не дойдет». Разве может такое вопиющее по бездоказательности дело пройти судебную палату непрекращенным? «Кто знает, на меня здесь злы многие», сомнительно покачал головой Николай Леопольдович. «С этим миллионным делом Луганского многим я поперек горла встал», добавил он после некоторой паузы. злы злые, а ничего не поделают». Знаете русскую пословицу? «Сердит, да не силен». Ну, многие из них очень сильны. «Вы, агнес Михайловна, — обратился к Зыковой, — уж уговорите князя, чтобы он на меня не сердился. Объясните ему, что я был в таком положении, только что получил эту проклятую повестку. Уговорю, уговорю, уж будьте покойны, — лебезила Зыкова. Вы его, самое лучшее, ко мне пришлите. Я перед ним извинюсь, и Василия заставлю у него попросить прощения». «А уловка он его». — добавил Гиршфельд уже по адресу Орефьева. «Страсть как ловко!» — захохотал тот. Уговорить князя Владимира оказалось нетрудно, хотя по возвращении Агнесы Михайловны домой он набросился на нее чуть не с кулаками. Как она смела оставаться в том доме, где ему нанесли такое тяжкое оскорбление, и изрекал почти целую ночь и утро по адресу Николая Леопольдовича всевозможные угрозы? На другой день он побежал к барону розину. Адольф Адольфович знал какими-то судьбами ранее прихода шестого о привлечении Гиршпельда в качестве обвиняемого и потому принял это сообщение своего опекаемого хладнокровно. «Знаю, знаю даже, что его арестуют». «Ну!» — со злобной радостью воскликнул Владимир, припоминая вчерашнее. На этом разговор оборвался». Барон, полагая, что он больше в князе не нуждается, так как следственное дело приняло желательный для него оборот, был с ним очень холоден и на обычную просьбу денег отказал наотрез. «Что я вам за постоянный кассир?» — даже вспылил барон. «Умели прожить миллионы, умеете жить и на пятьдесят рублей, но вы, пожалуйста, без наставлений!» — вспыхнул в свою очередь князь. «Прощайте!» — кивнул ему Адольф Адольфович и удалился в спальню. «Чухонец, проклятый!» — громко проворчал шестов и вышел из номера розана По возвращении домой он был много сговорчивее вчерашнего. Языковой не стоило особенного труда уговорить его поехать мириться с Николаем Леопольдовичем. Примирение состоялось тот же вечер. Князь не сказал ему ни слова о возможном аресте, так как иначе он должен был рассказать о своем визите к барону, тем более что Гиршфельд именно и просил его не перебегать уже более на сторону опекуна. «Поверьте, милейший князь, что я буду для вас полезнее и окажусь благодарнее», — князь клялся в верности. «Да чтобы я пошел теперь к этой чухонской морде, — с азартом восклицал он, — никогда!» «Маленькую помощь вы всегда можете рассчитывать получить от меня и от моей жены», сказал Николай Леопольдович. «Многого у меня, поверьте, у самого нет», печально добавил он. Утром этого же дня он передал Стефании Палне все деньги и билеты, и она, по его приказанию, отвезла их в банкирскую контору еврея Янкеля Ароновича Цангера на Невском проспекте и положила их на хранение на свое имя. Ангер был старинный приятель Николая Леопольдовича еще по Москве, где имел тоже банкирскую контору, промышлявшую, как и петербургская, продажу выигрышных билетов в рассрочку. Одно время он даже приглашал Гиршфельда вступить с ним в компанию по ловле в этой мутной воде жирных провинциальных раков, но последний, занятый делами, отклонил это предложение. Зачем это? — спросила Стефания Павловна, когда муж отдал ей приказание отвезти деньги и взять квитанцию на свое имя. — Мало ли что может случиться. — Что же может случиться? — испуганно поглядела она на него. — Арестуют? — улыбнулся он. — Разве могут? — Пустяки, я шучу, — успокоил он ее. — Делай, что говорят. Значит, так надо. Она поехала все-таки встревоженно и, решив отдать Цангеру на сохранение и свои, и детские деньги, захватила их. «Не равен час отберут», — подумала она. Успокаивая жену, Николай Леопольдович не был искренен. Мысль о возможности ареста, хотя он и гнал ее от себя, гвоздем сидела в его голове. Он поэтому-то принимал меры и оставил в доме только пять тысяч на расходы. С приближением дня явки к следователю возбужденное состояние Гиршфельда дошло до максимума. Ему стыдно было сознаться даже себе, он трусил, еврейская кровь сказывалась. Он старался ободрить себя, каждую минуту думал о предстоящем допросе и тем более расстраивал себе нервы. Наконец, день допроса настал. Николай Леопольдович совершенно больной приехал в окружной суд, в здании которого помещаются и камеры следователей. В приемной комнате в третьем этаже с мозаичным полом и скамейками по стенам ему пришлось дождаться недолго. Его попросили в камеру, помещающуюся в так называемом прокурорском коридоре. Он называется так, потому что в нем находятся камеры прокурора и его товарищей и только две камеры следователей по важнейшим делам. Допрос начался. Он продолжался без перерыва несколько часов. Из вопросов как следователя, так и присутствовавшего товарища прокурора, Гиршфельд увидал, что против него собрана масса, если не уличающих, то позорящих его данных. Бессильная злоба душила его. Спокойные лица следователей и представителя обвинительной власти, сыграющие на них, так ему по крайней мере казалось, язвительной улыбкой, поднимали в нем всю желчь. Наконец, допрос был окончен. Следователь предложил ему подписать протокол. «Я свободен», — хрипло спросил Николай Леопольдович, кладя перо на чернильницу. «Погодите минутку», — мягко сказал следователь и переглянулся с товарищем прокурора. Гиршпильду показалось опять, что на их лицах появилось выражение ядовитой насмешки. Следователь стал писать, писал он «около часу», Гиршфельд сидел неподвижно, голова его была страшно тяжела, в виски стучало перед глазами, то появлялись, то исчезали какие-то зеленые круги. Наконец следователь кончил писать и стал читать написанное. Это было постановление об его аресте. «Потрудитесь подписать!» Николай Леопольдович вскочил. Вырвал у судебного следователя перо, бросил его на пол и разразился потоком резкости по адресу допрашивавших его лиц. В камере произошел переполох, но усиленные звонки следователя сбежались сторожа, схватили Гиршфельда с угрожающими жестами наступавшего на товарища прокурора за руки». Следователь наскоро составил акт об оскорблении его и товарища прокурора в камере при исполнении ими служебных обязанностей. Николай Леопольдович отказался подписать его. С помощью явившихся солдат его провели из камеры следователя в дом предварительного заключения. Между зданием окружного суда и этой образцовой тюрьмой существует внутренний ход – Гершфельд еще некоторое время продолжал бушевать, но затем вдруг сразу стих как бы замер. Глава 22. В камере. Из на него столбняка Николай Леопольдович вышел только через несколько часов уже в одиночной камере дома предварительного заключения. Он дико оглядывался кругом. Сидел он на железной кровати, покрытой темно-серым байковым одеялом, с двумя подушками, в чистых наволочках, в довольно обширной комнате, длинной и казавшейся узкой от почти пятиаршинной вышины ее свода. Стены ее были окрашены аршина на полтора от полу коричневый а остальное пространство и свод – яркую желтую клеевую краскою. Окно, помещавшееся на высоте от пола около четырех аршин в которое теперь гляделись уже наступавшие осенние сумерки, было большой квадратной формы, загражденное толстую железную решеткою. Оно находилось в стене, противоположной тяжелой массивной обитой железом двери с небольшим круглым отверстием посередине верхней ее части, в которой было вставлено стекло. Со стороны коридора это отверстие, производящее впечатление панорамы, было закрыто, так как лишь по временам открываемое чьей-то рукою оно мелькало на двери светлой точкой. Одно из появлений этой-то светлой точки, мелькнувшее перед глазами Гиршфельда, случайно посмотревшего на дверь, и вывело его из столбника. Небольшой деревянный лакированный стол и такой же стул дополняли убранство отведенного ему законом жилища. Николай Леопольдович потер глаза, провел рукой по лбу, как бы не только припоминал, но, вглядываясь во все происшедшее с ним до появления его в настоящей обстановке, и понял все. — Слопали! — злобно прошептал он. Этим возгласом он счел как бы резюмированным свое настоящее положение, и мысли его унеслись далеко даже от производимого над ним следствия, приведшего его так неожиданно быстро в тюрьму. Картины прошлого одна за другой выставали в его уме, он гнал их со всем усилием своей воли, они настойчивые и настойчивее лезли ему в голову, и он как бы изнемокший в борьбе с этим невидимым врагом, Закрыл глаза и всецело отдался во власть тяжелых воспоминаний. Все припоминалось до малейшей подробности, до мельчайших деталей. Мимолетно пронеслись в его уме воспоминания раннего детства и юности. Жизнь в родительском доме, гимназия, товарищи, наконец, самостоятельная жизнь студентам, комнатки с мебелью в бронной, новые товарищи, мечты о богатстве и славе. Также быстро промелькнули и первые его шаги по окончании университетского курса, визит к бывшему его учителю Константину Николаевичу Вознесенскому, Роковое совпадение одновременного с ним визита к нему же княгине Зинаиды Павловны Шестовой, сцена с ней в номере северной гостиницы, проведенный с нею остаток того же дня, жизнь в Шестове, еще более роковая для него встреча с книжной Маргаритой Дмитриевной, все это развернулось перед ним мгновенно целой картиной, но также мгновенно и задернулось туманом. Более продолжительно остановились его мысли на прошлом после отравления князя Александра Павловича. Жизнь в Москве среди комфорта, богатства и лихорадочной деятельности, свидания с княжной Маргаритой, смерть сестры ее Лиды, наконец, труп княгини, лежащей на столе в номере гостиницы «Грандотель» в ТЭК над всеми этими и даже другими более мелкими картинами этого периода его жизни довольно долго работала его память. Конвульсивные движения передергивали порой его лицо. Но долей всего с каким-то сладострастием самоистязания остановился он на самых страшных моментах его жизни. Он припомнил тоже тюрьму, но не столичную образцовую, сухую, светлую, вентилированную, блестящую, свежей краской, а мрачную, сырую, грязную, с переполненной миазмами, атмосферой, с убогой обстановкой, провинциальную тюрьму-тюрьму в Те. Вот перед ним восстает образ княжны Маргариты Шестовой в арестантском платье, Сперва с радостной улыбкой любви при входе его в камеру, а затем с непримиримо злобным и устремленным на него взглядом своих страшных зеленых глаз. «Вон, подлец!» — звучал ему во ушах ее прощальная фраза последнего свидания. «Вон, подлец!» — повторяет он невольно теперь подавленным шепотом и дрожит. На смену выплывает другая картина. Коридор Тесского окружного суда — Та же княжна Маргарита, но уже страшно исхудавшая в арестантском халате и белом платке на голове, конвоируемая двумя солдатами с ружьями, снова отыскивает его своим убийственным взглядом среди толпы, случайно встретившихся с ней свидетелей по ее делу. Подлец! Снова читает он в этом взгляде и снова дрожит. Начинается для него время относительного спокойствия. Недолгим было это время. Сцена с Александриной на террасе в шестове встает в его воображение. «Вам заплатила за меня княжна Маргарита распиской княгини», слышится ему мелодический, но холодный и насмешливый голос. «Это голос первого его палача Александры Яковлевны Пальм Швейцарской». Он почти и теперь, как и тогда, теряет сознание. Он припоминает, как он очнулся от обморока в кабинете князя Александра Павловича, на той самой оттаманке, где лежал мертвый, отравленный по его наущению князь. Он и теперь, как и тогда, быстро вскочил с кровати и несколько раз прошелся по камере. Глубоко вздохнув, он сел снова. С диким наслаждением останавливается он, На той унизительной роли, которую играл столько лет перед этой женщиной, бывшей камеристкой княжны шестовой, медленно анализирует развитие к ней в его сердце чисто животной страсти с момента появления ее в доме покойной княгини. Ему кажется, что и теперь еще ее пленительный образ волнует ему кровь, мутит его воображение. Таковы результаты неудовлетворенного желания его похотливого сердца. Другой избранный судьбой палач является перед ним. Гаденькая фигурка Николая Ильича Петухова выползает уже из достаточно потемневшего угла камеры. Николай Илья как-то брезгливо откидывается назад. Вот он протягивает ему свою красную мясистую руку и смотрит ему в глаза, полупочтительной и улыбкой. Совсем из ума вон. «Еж, что вам кланяется!» — мелькает в уме Гершфельда первая роковая для него фраза Петухова. Тяжелым гнетом ложатся на его ум картины отношений его с этим кабацким сидельцем до последнего унизительного для него свидания с ним в Москве. А вот и последняя исполнительница над ним неземного правосудия. Бывшая горничная, княгиня Зинаиды Павловны, его любовница Стеша, ставшая Стефанией Павловной Сироткиной, теперь его законная жена, госпожа Гиршфельд. Первый ее визит к нему пришел ему на память. Роковой конверт, подданный ему с копиями исповедей «Книжный Маргариты Шестовой». Лицо его исказилось, он вдруг широко раскрыл глаза и даже подался вперед по направлению к уже почти совершенно потемневшей той части камеры, где была дверь. Он вспомнил ночь, проведенную над дневником княжны. Те же галлюцинации посетили его. Волосы у него стали дыбом, дыхание почти прервалось». Из все более и более сгущающегося мрака камеры восстают знакомые ему фигуры, худая, изнеможенная, со смертельной бледностью на лице, запекшаяся на губах кровавую пеной, и идет к нему княжна Маргарита. Он видит, он чувствует на себе взгляд ее прекрасных глаз, глубоко ушедших в орбиты, но того еще как бы сильнее горящих злобным зеленым огнем. Рядом с ней, худой как скелет, Зияющей раны в правом виске, забрызганной кровью, медленно движется Антон Михайлович Шатов и тоже глядит на него, и глядит в упор. Непримиримая ненависть, читается в этом взгляде. Вот они подходят к нему совсем близко. Он чувствует их присутствие, их близость. Он старается отвернуться от них и поворачивает голову вправо. Там тоже из мрака выделяются какие-то призраки. Он сматривается в них. Он узнает их. Князь Александр Павлович Шестов мелкими шажками приближается к нему сердитым взглядом своих маленьких глаз, с приподнятым, как бы для удара, арабником в правой руке. Рядом с ним, опершись на его левую руку, идет княгиня Зинаида Павловна с искаженными предсмертной агонией и чертами красивого лица, с готовыми выскочить из орбиту, стремленными прямо на него, полными предсмертного ужаса глазами. Сзади их мелькает хорошенькая головка, как бы спящей сладким сном княжны Лидии Дмитриевны Шестовой. Николай Леопольдович в смертельном ужасе снова отворачивается. Слева, уже совсем около него, стоит с посиневшим лицом, с прикусанным до половины высунутым языком, Коммердинер князя Александра Павловича Яков, а рядом с ним избитый весь в синяках Александр Алексеевич Князев, из за них выглядывает опухшее лицо утопленного Сироткина. Увидя себя окруженным со всех сторон этими загробными мстителями, Гиршфельд вскочил и неистово крикнул «Слопали!» Призраки исчезли. На двери появилась светлая точка. Николай Леопольдович уставился на нее, провел затем рукою по лбу и низко опустил голову. Он понял, где он находится. Схватив себя за волосы, он со злобными рыданиями бросился на кровать и уткнулся головой в подушке. Светлая точка на двери исчезла. Глава двадцать третья. В Москве. Николай Ильич Петухов проснулся в прекрасном расположении духа. Впрочем, за последнее время такое расположение духа его почти не покидало, дела его шли блестяще. После поездки в Петербург, о которой он говорил при последнем свидании в Москве Николаю Леопольдовичу, он, привезя в Москву полученные с последнего деньги, купил, как и желал, дом, где он занимал квартиру и где помещалась контора и редакция его газеты, устроил в нижнем этаже этого же дома громадную типографию и почил на лаврах. Газета его шла великолепно. Вместе с полученной им от Гиршфельда суммой состояние его вследствие громадного дохода от подписки розницы и в особенности от объявлений, дохода, далеко превышающего расход по изданию, Достигало уже солидной цифры – полмиллиона. Петербургская поездка и в другом отношении увенчалась вскоре полным успехом. Ему было пожаловано потомственное почетное гражданство. В перспективе он даже рассчитывал на орден, служа в одном московском благотворительном учреждении. В Москве он положительно считался особой. Почет и привет несся к нему со всех сторон. В день празднования последней годовщины его издания сотрудники поднесли ему пирог, внутри которого была искусно скрытая массивная серебряная чернильница в виде русского колодца, и, вероятно, намек на кладезь современной премудрости с вычеканенными на постаменте именами и фамилиями подносителей. Словом, «Московское общество» Вообще, и окружающие Николая Ильича лица в особенности баловали его более, нежели опереточного колхаса, прихожане храма, где он был жрецом. Петухов унесли и «боку де флёр», и «боку де фромаж». Обаяние его между сотрудниками было, впрочем, с его стороны совершенно заслуженное. Сказать иное значит сказать неправду, что не входит в задачу автора. Его цель – снять фотографию с части современного общества. Портрет должен быть прежде всего верен оригиналу. Понравится ли отделка – это дело читателей. Отношения Николая Ильича к собранным им под свое знамя газетные братья не оставляли желать для них ничего лучшего. Он входил в их жизни нужды, а к некоторым из своих постоянных сотрудников относился с чисто отеческой заботливостью. Авансы, иногда даже и в крупном размере, он выдавал легко и охотно. Все его сотрудники были должны ему, и на погашение долга вычитывалась часть их гонорара, но настолько незначительная, что долг, особенно при частых еще повторяемых выдачах, Редко у кого покрывался весь в течение года. Книжки с фамилией каждого сотрудника, в которые вписывался расчет его долга, каждое первое число после проверки в конторе возвращались Николаю Ильичу и хранились у него в несгораемом шкафу. «Светлое Христово воскресенье» Обыкновенно по приглашению Петухова встречалась с сотрудниками у него. Семейные были с их женами и детьми. После заутрени собирались приглашенные и садились за роскошно сервированный стол разговляться. Места избранных сотрудников были определены заранее положенными в стаканы, стоявшие перед прибором билетиками с их фамилиями. Под салфеткой они находили свои долговые книжки, перечеркнутым рукою Николая Ильича расчетом, то есть погашенным оставшимся долгом, доходившему иных до нескольких сотен рублей. Это было заменой пасхального подарка. Только большие праздники, дни именины рождения, как своих, так и семейных, Николай Ильич всецело отдавал своим домашним. В остальные же дни он никогда не обедал дома, а в излюбленном им трактире на театральной площади. К этому обеду он зачастую приглашал и попадавших ему на глаза в редакции сотрудников. Приглашенный являлся в трактир, садился за так называемый «петуховский стол» и заказывал себе обед по своему вкусу, требовал водки, закуски, вина, кофе или чаю. Все это записывалось насчет Николая Ильича. Если бы незнакомый с подобными порядками приглашенный вздумал ожидать обеда, заказанного для него пригласившим, или предложение последнего выбрать по своему вкусу, то он рисковал остаться без обеда. Николай Ильич сам только урывками сидел за своим столом, перебегая от одной знакомой компании к другой, такие знакомые ему компании восседали почти за всеми столами трактира, а затем нас скоро пообедав шел играть на бильярде. а приглашенных он даже позабывал, зная, что половые знают порядки «Петуховского стола». Этим пользовались многие из сотрудников и являлись весьма часто в урочный час в этот трактир без всякого приглашения, чтобы сытно и вкусно пообедать за счет хлебосола редактора. За все это сотрудники любили и почитали «Петухова», Старательно работали для его газеты. Многие не работали уже более нигде, а посвящали ей все свои силы. Не было ли одной из причин колоссального успеха издания – это отношение к нему главных его участников. В результате у Николая Ильича от всего этого были одни громадные барыши и слава тароватого издателя. Весьма понятно, что ему нечего было быть в дурном настроении. В этот же день, когда застает его наш рассказ, была суббота, и он вечером собирался ехать на последнюю в этом сезоне рыбную ловлю. Предстоящая охота радовала его, как страстного рыболова. Ему по обыкновению подали в кабинет стакан чаю, типу полученной газеты, письмо из Петербурга. Он распечатал последний и стал читать. По временам он покачивал головой, «Как веревку не вить, а все к концу быть», — сказал он, слух окончив чтение. Письмо оказалось обширной корреспонденцией из Петербурга о привлечении присяжного поверенного округа Московской судебной палаты Николая Леопольдовича Гиршфельда в качестве обвиняемого по делу князя Шестого и Луганского. В ней подробно рассказывались оба дела, Скандал, учиненный Гиршфельдом в камере следователя, и, наконец, его арест. Корреспонденция была написана одним из любимейших Николаем Ильичом его петербургских сотрудников, человеком, имевшим громкое газетное имя, которому Петухов питал безусловное доверие. Несмотря на это, перечитав еще раз письмо, он разорвал его в мелкие клочки и бросил в корзину, стоявшую под письменным столом. «А всё-таки жаль молодца, коли не выпутается, снова вслух произнёс он. Да нет, вывернется, парень выжига», — добавил Николай Ильич после некоторой паузы. Затем он принялся за чай и газеты. Петербургские газеты были переполнены подробностями о деле и аресте Гиршфельда. В московских не говорилось ещё ни слова. Прочитав их и напившись чаю, Петухов, как был в халате, Захватив газеты, прошел в редакцию, которая, как и контора, переведена была снизу, занятого под типографию, в соседнюю квартиру наверху, соединенную с квартирой редактора, вновь устроенным внутренним ходом. В редакции он застал одного секретаря, еще довольно молодого человека, зеленовато-бледным лицом и маленькими усиками. Тот быстро вскочил из-за стола, за которым сидел, вооруженный ножницами, и почтительно с ним поздоровался. «Напишите самое краткое сообщение об аресте в Петербурге присяжного поверенного Гиршильда и поместите под рубрикой «Нам пишут». «Из газет по этому делу вырезок не делать», — сказал Николай Ильич, подавая ему газеты. «А корреспонденция из Петербурга есть?» — подобострастно спросил секретарь. «Получено?» ну, — запоздало. «Все о том же деле Гиршильда, — хмуро отвечал Николай Ильич и сел». Скоро его вновь прояснилось. «Попался, как кур в ощи, кажется, влопался», — обратился он к секретарю. «Рискованные дела, Велс?» — выразил тот свое мнение, поняв, что речь идет о том же Гиршфильде, деятельность которого была ему знакома по корреспонденциям, которые получались в редакции, но не были помещаемы. рискованные передразнил его Петухов, — На рискованных то не наживёшься, а надо умеючи. Значит, оплошал. То-то есть, что оплошал, а жаль, парень оборотистый. Так помните, ничего, кроме краткого известия об аресте, не печатать», — повторил он, слушаясь. «Может, бог даст и выдереться», — добавил Николай Ильич, и, не дождавшись мнения секретаря, ушёл к себе. «Поих».